Глава пятая. Однажды в марте Вениамина позвали в дальнюю усадьбу. Там заболели сразу четверо детей. Родители долго считали их болезнь обычной лихорадкой с кашлем, но в последние дни младшему стало так плохо, что они послали за доктором. У детей была высокая температура, сыпь и белый налет на языке. Младший совсем ослабел, и у него вокруг рта появилась характерная белезна. «Это Скарлатина», — сказал Вениамин и объяснил родителям, что они должны делать. К вечеру младший ребенок умер. Сидя там, Вениамин видел перед собой не чужого ребенка, а Карну. Эта смерть тяжело подействовала на него. Поздно вечером он долго шагал по мокрому снегу, пока не добрался до Рейнснеса, до тепла и света. Он мечтал вымыться, поесть и лечь спать. «Бергль льет» принесла ему в залу воды и трёмся стид стидэнде Из газеты выпало письмо, крупный твёрдый почерк, до Вениамина не сразу дошло, что это письмо от Анны. Он ещё хорошо помнил унижение, испытанное им при расставании, и всё-таки в нём всколыхнулась надежда. Он задыхался, как после долгого бега, пульс бился не на месте, во рту, в ушах, в голове. Вениамин заставил себя не спеша открыть письмо ножом для бумаги. Перед глазами поплыли чернила. Буквы были тайными знаками, связанными друг с другом неожиданными черточками. Он взял себя в руки, попробовал читать. Кажется, Анна обрадовала его письмо. О том роковом вечере в ее письме не было ни слова, ни малейшего упрека, даже между строк. Может, она считала его просто одним из своих знакомых? или давала ему возможность начать все сначала. А может, эта воспитанная профессорская дочка просто соблюдала вежливость? Вениамин заснул только под утро. Проснувшись, он первым делом схватил письмо. С тех пор письма Анны стали для Вениамина веревочкой, связывавшей его с остальным миром, отдыхом от обязанностей и будней. Он обращался к ней регулярно, словно писал дневник — Писал о трудностях, радостях, обо всем понемногу. Пытался избегать слов, которые могли бы напомнить ей об оставленном женихе или о признании в любви. Что-то подсказывало ему, что так будет лучше всего. Страницы, которые вызывали в нем сомнения, он отбрасывал, не отправляя. Вместо того писал что-нибудь забавное о карне но свои мысли об отцовстве и о том, что он чувствует себя приговоренным всю жизнь прожить в Рейнснесе, он оставлял при себе. Зато рассказывал о тяжелых случаях, произошедших у него на глазах. Например, о смерти от скарлатины трех ребятишек-арендатора. Чтобы у нее не создавалось впечатление, что жизнь его не весела, он иронизировал над собственным несовершенством. Ему было приятно перечитывать потом эти места. Иногда он давал ей понять, что ему хочется уехать, но не распространялся о том, насколько сильно это чувство. Анна отвечала нерегулярно, сначала нерегулярно, и письма ее были сдержаны. В них не было той легкой доверчивости, какой отличались его письма. Но постепенно она менялась. Впрочем, ему с самого начала казалось, что она скрывает свои истинные чувства. Может, она хотела сохранить расстояние между ними? Несколько раз он ловил себя на том, что думает о ней, как о женщине, которую еще не встретил, но мечтает встретить, которая ему снится. Она постоянно присутствовала в его мыслях, так было всегда. Все остальное для него не имело значения. Анна никогда не вспоминала о его последних днях в Копенгагене, об их разрыве, не упоминала об Акселе но зато живо рассказывала о своей поездке в Англию и Шотландию, о том, что давала уроки музыки и даже дала несколько концертов, два из них в Копенгагене. Два письма он получил из Лондона, где она жила у своей тети. Она упоминала об одном шотландце, с которым недавно познакомилась, и несколько раз потом возвращалась к этой встрече. Вениамин ответил сразу, он был как в угаре. Просил ее все хорошенько взвесить, подходит ли ей этот человек. Глупо принимать серьезные отношения только из страха, что ее назовут старой девой. В ее ответе между строчками он услыхал смех. Она и не собиралась выходить замуж за шотландца, во всяком случае, за этого. Он слишком увлечен деньгами и каламбурами. Она терпит его лишь в небольших дозах, тогда он даже занятен. Однако ни один шотландец не настолько интересен, чтобы вести его в Копенгаген. «Не всякий мужчина годится для импорта», — писала она. Вениамин без конца перечитывал ее письма. Иногда вслух Андерсу, правда, не целиком, но так он мог хоть с кем-то поделить свою радость. Таким образом, Андерс, не задавая вопросов, узнал о существовании Анны. Он посмеивался над ее шутками, запоминал их и повторял, развлекая себя и Вениамина. «Не всякий мужчина годится для импорта», как вяленая рыба, прибавлял он над себя. Или «Английская пища объясняет, почему англичане империалисты, жестокость сидит у них в кишках». «Молодец! Ха-ха!» Вениамин помечал в календаре крестиком день получения письма. Так он вел отсчет времени» или ставил знак, на который при желании можно было взглянуть, как на письмо. Но этим он не поделился ни с кем. Однажды в минуту доверия он попытался облечь свои мысли в слова. Они сидели с Андерсом в каюте на шхуне, стоявшей на якоре. «Нам с тобой не больно повезло с женщинами», — сказал он. А Андерс скосился на него сквозь дым, поднимавшийся из трубки. «Ну, тебе еще предстоит возмужать, прежде чем ты определишь свои координаты. А вот для меня это путешествие уже закончилось. Думаешь, она так и не вернется домой? А что ей здесь делать? Ну, ты же здесь, в Рейнсенсе, и Карна. Окстись, парень». Это воинственное спокойствие взбесило Вениамина. Андерс как будто заморозил в себе все чувства и гордился этим. Может, и Дину это тоже бесило? «Я написал ей и просил приехать, чтобы решить, что делать с Рейнснесом», — вдруг сказал Вениамин. Андерс вычистил трубку, снова набил ее. На это ушло время. Покончив с этим, он долго раскуривал ее. Почмокал, вынул изо рта и подозрительно прищурился. Никакого намека на огонь. Он сделал еще одну попытку. Трубка оставалась такой же черной. Тогда Андерс достал из коробки с табаком четырехдюймовый гвоздь и выковырнул табак из трубки. В коробке вырос коричневый холмик, а Андерс с интересом его разглядывал. Ну что ж, если веришь в чудеса... Потом он отложил трубку и снова налил им рома. Вениамин по-прежнему снимал в Странстеде у сапожника две комнаты. Там он принимал больных два раза в неделю, когда погода позволяла ему добраться до это на своей небольшой лодке. Он признавался, что Бог не дал ему таланта ходить под парусом, но Андерс был прав, говоря, что даже то дело, к которому не лежит душа, постепенно входит в привычку. Со временем Вениамин привык ходить в море под парусом в любую погоду. Он был один, и никто не видел, как сильная зыбь под Сенье или большие волны в Антфьорде лишали его мужества или как он плакал, когда приходилось идти на веслах против ветра, и на руках у него лопались водяные мозоли. У Вениамина была хорошая лодка, но даже небольшое волнение на море заставляло его мечтать о Копенгагене, думать об отступлении, об бегстве. Студенческая жизнь представлялась ему нескончаемым праздником и свободой. Жизнь и работа среди островов Ишхер опустошала его, он чувствовал себя старым. Если позволяла погода, то он, сидя под парусом, мечтал уехать в Копенгаген или в Германию. Ему хотелось стать настоящим специалистом. Можно было еще поехать и в Берген, там была женская клиника, он бы помогал детям появляться на свет, лечил бы женщин. Случалось, что он даже назначал день, когда он напишет ходатайство о мести. Но сильного бокового ветра было достаточно, чтобы смыть эти мысли, или же их смывал коре голубой взгляд Карны, приковылявший на берег, чтобы встретить его. К Вениамину часто приходили женщины молодые и старые, они просили у него совета или лекарства. Зимой он почти не видел их из-за теплой одежды. Летом замечал на себе их взгляды. Родинки, улыбки, пряди волос. Но все они были для него как будто не настоящие, только тот или другой недуг. Ему приходилось принимать их, иногда утешать. Случалось, он замечал жар, исходивший от их кожи, и сразу настораживался. Он-то для них был настоящий. Оставаясь ночевать в Странстедете, он иногда посещал места, где не было больных, дурацкие базары, собиравшие средства на благотворительные цели, или клуб читателей, организованный редактором газеты. Слушал, как там читают отрывки из романов. Но Странстедет не был Копенгагеном. Женщины в Странстедете не прогуливались под деревьями в тонких летних платьях. Их каблучки не стучали по брусчатке – Перед мысленным взглядом Вениамина проносились образы, встречи, картины. В них всегда присутствовали женщины в широкополых шляпах. Они стояли к нему спиной, и их округлые бедра маняще покачивались. Воистину, создатель был распутным дьяволом. Любовь? Нурланд был неподходящим местом для такого, как он. Однажды Вениамин навестил Ханну. Она снимала две комнатки в некрашенном доме рядом с телеграфом. Он не видел ее уже несколько месяцев, она редко приезжала в Рейнснес. Как-то раз в странстве дети она зашла к нему за микстурой от кашля для Исаака. Ждала в его маленькой приёмной с таким видом, будто она одна из всех. Она его избегала или это он избегал ее? С нескрываемым удивлением она приняла его в своей маленькой гостиной позади рабочей комнаты. Здесь было уютно, но тесно. Ханна предложила ему кофе с печеньем и села обметывать петли на платье. Вениамин знал, что она много работает, чтобы заработать на самое необходимое. Несколько раз он передавал Стине немного денег для Ханны, но просил не говорить, что это от него. Теперь ему было неприятно думать об этом, словно он хотел что-то купить. Они поговорили о детях. Вениамин принес Исааку оловянного солдатика. «Он играет на берегу», — сказала Ханна. Несколько дней назад Вениамин предложил Исааку съездить с ним к больному. Погода хорошая, и к вечеру они вернутся домой. Исаак играл один возле лодки Вениамина. Пытаясь скрыть радость, он рассудительно ответил, что должен предупредить Ханну. Они говорили о большом мире, скрытом за горизонтом и она, рывя на пальцы, которые Вениамин вскрыл в присутствии Исаака. Мальчик, в отличие от Ханны, доверчиво относился к миру, но заслуга в этом была ее. Если другие вдовы оберегали и баловали своих детей, Ханна предоставляла Исааку полную самостоятельность. Он выполнял разные поручения, ездил с доктором к больным, плавал в гавани на лодке и посещал кузницы на берегу. В тот раз Исаак Первый завел разговор о пароходном экспедиторе. Он присылает к маме заказчиц. У него много знакомых. Правда? Да. Он говорит, что мы можем переехать к нему в дом. Он хочет пожениться. Это ты сам слышал? Может, слышал, а может, нет. Такое само залетает в уши. Я уже лежал, но не мог уснуть. И что же мама ему ответила? Этого я не слышал, но он подарил ей брошку. Вениамин хотел рассказать Хане о поездке с Исааком, но неожиданно увидел у нее на груди эту брошку, или все было как раз наоборот. Вместо рассказа о поездке с Исааком он заговорил о брошке. «Она лежала у пароходного экспедитора без дела, но я еще не заплатила за нее». «Пароходный экспедитор так богат, что может дарить брошки?» — шутливо спросил Вениамин. Ханна насторожилась и быстро заговорила. «О, Лайсон, хочет построить пристань для пароходов!» «Пристань?» Тут же она сообщила, что экспедитор получил наследство от дяди, жившего в Америке. «Ты часто с ним видишься?» «Иногда. Исааку он нравится. А тебе?» «Мне?» Она опустила шитье. «Это серьезно?» «Ты имеешь в виду, что он ко мне посватался?» «Да, вроде того». Ее глаза были прикованы к ткани, она обметывала петли, быстрые, точные стежки, но лицо у нее было такое, словно она их ненавидела. «Ты тоже хочешь взять на себя заботу обо мне?» «Нет, я только спросил, ведь мы с тобой как брат и сестра». «Как брат и сестра?» Пальцы остановились, потом иголка решительно описала дугу и приготовилась к очередному стежку. Ханна без остановки втыкала иголку в ткань. «Нет, мы не брат и сестра. Мы с тобой вместе выросли, но мы не брат и сестра. Я – приблудная девочка лопарской девки, а ты – наследник Рейнснеса, который поехал в Копенгаген, чтобы выучиться на доктора». Вениамин хотел открыть ей, чей он сын на самом деле, хотел сказать, что любит ее, но как-то не получилось. «Кто говорит про лопарскую девку?» У него не хватило духу произнести слова «приблудная дочка». «Моя свекровь!» А такой свекрови нечего жалеть. Я и не жалею. Поэтому я живу здесь и шью для богатых. Ты злишься?» «На что?» «Например, на жизнь?» «Нет». «Что от этого изменится?» «А я иногда злюсь». «Ты?» «Впрочем, важно не как человек живет, а как он к этому относится». Вениамин решил не продолжать эту тему. Через некоторое время она сказала. «Он ко мне посватался». Вениамину стало неприятно. «Правда?» Она смотрела ему в глаза. «Что мне ему ответить?» «А что тебе говорит сердце? Оно единственное не ошибется». «Ты в этом уверен?» Ханна на напрямик. Ему следовало поостеречься, Всегда можно найти выход. Тебе не обязательно. Я жду неделями, чтобы мне заплатили за работу, потому что боюсь сказать, что мне нужны деньги. Боюсь, что богатые дамы рассердятся и больше не придут ко мне со своими заказами». Пениамин встал, остановился за ее стулом, словно обжегшись. Хана вскочила и положила шитье на стол. «Ты уже уходишь?» — спросила она. Не думая, что делает он, обнял ее. Сколько он помнил за последнее время, он не обнимал никого, кроме маленькой Карны и больных. Теплая, живая, свежая кожа, он уткнулся носом ей в шею, брошка Вильфреда Оллайсена царапнула ему щеку. Вениамин крепко прижал Ханну к себе, она замерла, словно не могла поверить в случившееся. Потом ее руки высвободились и приподняли его лицо. Она вопросительно смотрела ему в глаза. Вениамину было приятно ощущать ее близость. Ему было так приятно. Он пробормотал ее имя, прикоснулся губами к шее, к щеке, крепко прижал к себе. Ханна, казалось, приняла решение. Она вырвалась из его рук и прислонилась спиной к стене. Глядя на него, она с трудом переводила дыхание, словно только что закончила какую-то тяжелую работу. «Ты должен понимать, Вениамин, что такие игры мне непосредством. Ставка для меня слишком высока, а мы с тобой...» Она замолчала, поправляя воротник дрожащими пальцами. Он подошел к ней и неосторожно повторил «А мы с тобой...» Она так сильно ударила кулаком по стене, что стена загудела. Вениамин остановился, не дойдя до нее. Смотрел он на потертые половицы. «Прости, больше этого не повторится». Положив ладони на стену, она прижалась к нему лбом. Из-под зажмуренных век потекли слезы. Вениамин ждал, не зная, что делать. Ханна замкнулась. Он снял со стены куртку, вытащил из бумажника три бумажки, положил на стол, схватил свой чемоданчик и ушел. У кромки воды бродил Исаак и пытался проникнуть в тайные отливной полосы. Вениамин взъерошил ему волосы и в луже между скалами стал пускать его деревянную лодочку. Исаак собирался приехать погостить в Рейнснес, как только его мама закончит шить платье. «Можешь приехать и один, если захочешь», — сказал Вениамин и хлопнул его по плечу. «Прямо сейчас?» «Нет, не сегодня». Рука, лежавшая на плече мальчика, вдруг стала вялой. Словно Вениамин долго был на морозе и потерял чувствительность. Исаак поднял голову и доверчиво посмотрел на него. Потом серьезно кивнул. Как взрослый он ухватился за докторскую лодку и провел ее между камней». Подняв руку в знак прощания, он не опустил ее, пока лодка не скрылась за мысом. Сперва Вениамин налег на весла, потом ветер слабо шевельнул парусы, и, наконец, наполнил его. Вениамин отложил весла и пересел к рулю. Как обычно, его охватила тоска по Акселю, подругу, с которым можно было поговорить, посоветоваться, поспорить и даже подраться. Она не была схожа с той обжигающей тоской и одержимостью, какая иногда охватывала его при мысли о бане и скорее напоминала тоску по теплому пальто, по пиву и копенгагенским трактирчикам. Ни к чему не обязывала, но помогала жить. Может, дождаться конца лета, а там уехать, как уехала Дина? Он вел спор с самим собой. Карна еще маленькая, и у нее подучая, Кто будет заботиться о ней, объяснять, утешать? Почему не поступить, как поступают другие мужчины? Почему не найти женщину, которая всем бы пожертвовала ради него?»